Голова 892. Сэ-Хаян протягивает руку. В осторожности нет ничего плохого. Появившийся человек был истинным телом истока Ван Боуле. Он не до конца доверял Сэ-Хаяну. Вот почему он сотворил второго клона, а истинное тело истока находилось в безопасности бездонной сумки. Настоящий клон находился рядом, а не спрятался где-то в укромном месте. Если враг обыщет район, то он первым делом обнаружит приманку, а не истинного клона — который прятался в бездонной сумке. Как будто одна сфера света накрыла другую. Сияние первой скрывало от посторонних глаз существование ещё одной. Более того, Ван Бола даже ввёл часть осанцы в приманку, чтобы она выглядела более реалистично. Разумеется, она обладала внушительной силой, при этом план не был идеален. Любой мог почувствовать подвох, стоит только присмотреться повнимательней. Дабы не дать второму старешне раскрыть обман, Ван сразу же достала берег в надежде отвлечь его внимание. Потом он бросился бежать, на ходу активируя заранее подготовленные магические формации, чтобы тот не мог сфокусировать своё внимание на поддельном клоне. Таким образом, истинный клон вообще не участвовал в стычке. В случае гибели приманки старейшина наверняка захочет изучить содержимое его бездонных сумок. Это был наиболее удачный момент для неожиданной атаки. Из-за разницы в культивации удар из-под тяжка вряд ли убьёт его, однако ему наверняка удастся его ранить и получить ещё один шанс бежать. У него появится хоть какое-то время... Так и он был план Ван Бола. В таком случае не будет иметь значения, сработает ли оберег Сахаяна или нет. Иван всё равно мог создать выгодную для себя ситуацию, но в итоге всё это оказалось напрасным. Выбравшись из бездонной сумки, Ван Бол взмахнул рукой, и прямка распылилась на клубы томана и створилась его теле. Его вещи, предусмотрительно спрятанные в бездонной сумке, вылетели наружу. Сахаян, раз ты хочешь покрасоваться, буду ждать от тебя вестей. Пробарматала себе поднос Ванбола. Пока он ждал, второй старёш на вернулся к крукотворной звезде. Не успел он связаться с патриархом с помощью силы солнца, как вдруг без предупреждения или его приказа пространство рядом затопили волны перемещения. Старёш на резко обернулся. Он осторожно попетил за не сводя глаз с аномалии. Следующая миг тревога переросла в неподдельное изумление. Из образовавшегося портала неспешно вышел невысокий молодой человек с короткой стрижкой. Во время укладки он явно слегка перестарался с гелем для волос. Его волосы сверкали настолько ярко, казалось, будто они светили сами по себе. Когда молодой человек вышел из портала, старейшина насторожно подобрался. «Приветство? Ты кто такой?» – прошепел старейшина. Он почувствовал культивацию стадии переплавки Цы. Гость даже не достиг стадии возведения основания. Вот только эта странность лишь усилила страх. Практики на стадии переплавки Цы не умели перемещаться. Глубоко внутри он знал ответ, но просто не хотел в это верить, просто не мог. Сахаян, словно не заметил страха в глазах старейшины, с лёгкой улыбкой он мягко заговорил, словно бизнесмен, пытающийся продать товар. Сахаян, к вашим услугам. Собрадос, не хотите ли стать ценным клиентом семьи Цэ? Вам просто надо заплатить определённую взду, чтобы с вами не произошло в будущем. Семья Цэ всегда будет к вашим услугам, если вы сможете за них заплатить. Ценным клиентам Второй старейшина побледнел, когда услышал фамилию незваного гостя, и его глаза в страхе забегали. Это могло показаться подсознательной реакцией, но на самом деле он выполнил магические позы, отведённые за спину рукой в надежде послать приказ рукотворной звезде. Верно? Всего-то и нужно, что заплатить 10 миллионов алахкристаллов. С улыбкой сказал Сыхаян. «Э, э, мне нужно время, чтобы собрать деньги, неуверенно выдавил старейшина. Вы хотите сказать, что у вас нет денег? Это многое упрощает. Если честно, мне никогда не нравились установленные семьёй правила. Очевидно, что ты имеешь дело с нарушителем порядка, но правило всё равно обязывает меня найти причину для принятия мер. Всё это время Сэ Хоян тепло улыбался, но тут у него опасно сверкнули глаза. Его взгляд был острее хорошо заточенного кинжала. Ты не можешь позволить себе стать ценным клиентом Семиса, однако при виде оберега моей семьи ты всё равно напал на владельца вместо того, чтобы улететь от него на сотню световых лет». После тех слов от лица старейшина отлила кровь. От страха он стал ещё быстрее выполнять магические пассы. «Я...» — Пятясь попытался объясниться он. «У тебя два часа, чтобы подготовиться к похоронам. После этого ты убьёшь тебя. Не забудь попросить кого-нибудь прислать твою голову семьёса». Сэ Хояна не интересовали оправдания старейшины. Судя по всему, он был настроен предельно решительно, и вот он не допускал возражений. Он развернулся и двинулся к порталу, Старейшина застыл, словно грамом поражённый. По его телу разливался холод. Он дрожал, его глаза постепенно наливались кровью. Ярость после стычки с Ван Болуем отчего ни от того, что его загнали в угол, подтолкнули старейшину к чертям. В его покрасневших глазах вспыхнула бездонная, свирепое пламя. Он восстановил связь со звёздами и убедился, что молодой человек был один, и его низкая культивация не преследовала цель обмануть его, она была настоящей. После этого открытия старейшина немного осмелел. К тому же он знал, появление людей из семьи Ц было равносильно вынесению тебе смертного приговора. Поэтому он решил попытать удачу и побороться за свою жизнь. Лучше стать разыскиваемым преступником, чем покойником, с кровожадным блеском в глазах он взревел: "Ты венодил меня!" С этими словами он указал на гостя пальцем. Рукотворная звезда сильно задрожала. Волна чудовищной энергии покатилась к Сахаяну. Такая атака могла уничтожить всё на своём пути. обратить тело и душу в пепел. Сеха я на бровь не повёл. Он даже не обернулся. Просто негромко покашлял. От его спины отделилась лезёрная рука, которую указала перстом на обезумевшего старешина. У того округлились глаза. Не успев понять, что произошло, его тело в мгновение ока превратилось в горстку праха. Божественная душа обратилась в прах вместе с телом. Его уничтожила не какая-то могучая сила извне. Просто планета внутри его тела раскололась. Всё, что произошло дальше, случилось в результате отката. Сила планеты попыталась поглотить его, стареющая никак не смог от этого защититься. С его смертью предыдущие приказы потеряли силу, печать на цивилизации дух земли ослабла, а потом и вовсе исчезла. Сахаян так и не обернулся, перед тем как зайти в портал, он негромко сказал: "Та так и стала жизнь". Глупо разбазарил последние 2 часа своей жизни. Со смертью старейшины и исчезновением печати Ван Боуле внутри сферы света открыл глаза. Он сразу почувствовал изменения в цивилизации дух Земли. Поднявшись, он развеял защитное свечение берега, а потом внимательно посмотрел на звёздное небо. «Печать исчезла!» — пробормотал он себе под нос. Из-за берега раздался голос Сахаяна. «Брат Боуле, твоя проблема решена. Разве я не обещал, что сломаю печать за две недели? Что скажешь? Я не подвёл тебя, верно?» «Что стало со вторым старейшиной?» Сэ Хаен, похоже, ждал подобный вопрос. Он рассмеялся и ответил таким тоном, будто речь шла о погоде. «Он убил тебя!»